Глава 45. Клод вернулся домой. Пока они с милочкой Мэгги сидели на кухне, дожидаясь, когда пожарятся две принесённые им курицы, он по своему обыкновению попросил её рассказать ему обо всём, чем она занималась в его отсутствии. Она рассказала ему обо всём, кроме того, что подала прошение взять детей из приюта. Она подумала, что у неё будет достаточно времени, чтобы ему рассказать, когда дети уже будут жить с ней. Опять же, всегда оставалась надежда, что она забеременеет. Она никогда не переставала надеяться. Ее мать не переставала надеяться и родила ребенка, когда ей было далеко за 40. Однако милочка Мэгги испытала Клода, надеясь выяснить его отношение к тому, что взять на воспитание детей из приюта. «Клод, тебе бы хотелось детей в доме?» Клод ответил в обычной своей манере. «Каждый мужчина хотел бы своих детей в доме». Будучи чрезмерно чувствительной к каждой реакции мужа, милочка Мэгги решила, что тот слишком подчеркнул своих и больше ничего не сказала. По возвращении Клод подарил милочке мэнги дюжину луковиц голландских тюльпанов. Они лежали в коробочке, надписанной «Тюльпаны из Голландии, штат Мичиган». И она поняла, где он был на этот раз. В «Три последних возвращения» он привозил ей подарки с этикетками. Он словно хотел, чтобы она знала, где он был, но не хотел тратить на это слова. Клод сказал, что неделю повременит с работой, потому что ему хочется посадить луковицы во дворе. Но сначала ему нужно побелить старый дощатый забор. Красные тюльпаны требуют белого фона. Однажды, воскресным утром, Клод белил забор. Одна сторона была уже готова, когда квартиросъемщица со второго этажа открыла окно и окликнула его. «Мистер Бассет!» Он тут же склонил голову на бок, что привело женщину в восторг, и посмотрел наверх. «Смотреться будет отлично!» «Спасибо», — ответил Клод и одарил ее своей очаровательной улыбкой. Квартиросъемщица закрыла окно. «Нужно быть с ним повежливее», — сказала она мужу чтобы они не подняли нам арендную плату под предлогом ремонта. Да ладно, тебе просто нужен был предлог, чтобы поговорить с этим бродягой». «Он не бродяга, он джентльмен». «Бродяга», — возразил муж и добавил напоследок, — «заткнись». Земля под снегом не замерзла, но затвердела, как цемент. Клоду пришлось рубить её топором. Он посадил луковицы, всю зиму он собирал кофейную гущу, спитой чай, картофельные очистки, остатки табака из петовой трубки, залу из печки и прочее, и устроил во дворе компостную кучу. Весной мы посеем цинии и маргаритки. То, что цветет сразу в первый год, а позже — многолетники. Клод рассуждал так, словно никуда весной не собирался. Милочка Мэгги воспряла духом, но тут же сникла. Если он останется, то позволит ли ей взять детей? На Рождество Клод подарил милочке Мэгги большую красивую садовую энциклопедию. Внутри были сотни цветных иллюстраций. Стоила она долларов 10 не меньше. Они с милочкой Мэгги внимательно ее изучали. Клод набрасывал на бумаге план сада и составлял список необходимых семян. Он был одержим садом. «Этим летом по вечерам мы будем вместе сидеть в саду. Ты же знаешь, что цветы в темноте пахнут сильнее». Да, создавалось впечатление, что со странствиями покончено. Но к январю Клод потерял к саду всякий интерес. Когда милочка Мэгги доставала книгу, он хмурился и заявлял, что ему надо пройтись. Однажды он спросил у нее, зачем она себя утруждает. В этой земле ничего никогда не вырастет. Она твердая, как цемент, и такая же бесплодная. После этого милочка Мэгги больше не доставала книгу. Но зима была прекрасная. Клод был нежным и любящим мужем. И как всегда, все было так, словно они с милочкой Мэгги только что поженились. Однажды в марте снова настал день, когда над Бруклином задул, прилетевший из дальних стран, нежный, но настойчивый ветерок. Клод прислушался, повторил свой безмолвный обед и опять уехал. На этот раз горечь расставания с мужем для милочки Мэгги была не такой сильной и смешивалась с внутренним трепетом. Она всплакнула, но с улыбкой и предвкушением больших перемен. «Подожду до 12 думала она, — «чтобы понять, вернется ли он». Но милочка Мэгги едва дождалась одиннадцати. Она побежала в мебельный магазин и сказала продавцу, чтобы тот немедленно доставил ей две детские кроватки и детское кресло, за которое она с осени вносила еженедельные платежи. Она пошла в другой магазин и купила две пиалы из толстого фарфора и две маленькие ложечки. Мебельщик доставил кровати». В детской стоял комод с двумя ящиками, которые милочка Мэгги купила осенью и выкрасила в белый цвет. Из одного из ящиков она достала простыни для кроваток, которые сделала из лучших частей изношенных домашних простыней, и чистые потертые одеяльца, которым довелось согревать уже два поколения младенцев, у Видди и его близнецов. Лати сказала, «Я и забыла, что эти одеяльцы у меня сохранились, пока Тимми не напомнил». Милочка Мэгги с радостным упоением заправляла маленькие постельки. Когда Дэнни в полдень пришел из школы, милочка Мэгги накормила его обедом, сделанным на скорую руку, бутербродом с колбасой, молоком и куском песочного пирога. Сама она была слишком взволнована, чтобы есть. «Клод уехал?» – спросил Дэнни. «Что?» – «Да», – милочка Мэгги оторопела. Клод ушел всего два часа тому назад. А она совершенно забыла, что до осени больше его не увидит. Зашли цветы, которые он посадил во дворе. Ты видела? В самом деле она подошла к окну. Да, из земли торчала дюжина робких ростков. Нет, я их еще не видела. Как только Дэнни ушел обратно в школу, милочка Мэгги бросилась к дому отца Флина. «Сейчас, святой отец? Сейчас? Пожалуйста, сейчас!» Священник подстроился под ее тон. «Сейчас!» «Правда, святой отец?» «Правда, Маргарет!» «Мать Винсан де Поль подготовила для тебя двух маленьких мальчиков». А, «Правда, святой отец, в самом деле!» «По-моему, одному из них четыре, а второй совсем младенец». «Святой отец, как я смогу их забрать? Когда?» «Я позвоню матери-настоятельнице и скажу, что ты едешь в приют». Милочка Мэгги молнией выскочила из дома и сбежала по ступенькам. «Маргарет!» — окликнул ее священник. Она приостановила свой бег. «Помни, старшего тебе придется отдать через два года. Да, святой отец, а когда тебе исполнится шестьдесят, тебе придется вернуть всех детей. До того, как мне исполнится шестьдесят, еще целая вечность!» — крикнула в ответ Милочка Мэгги. «Я тоже когда-то так думал» подумал священник. Милочка Мэнги обожала красивый ритуал кормления детей завтраком. К тому времени Дэнни уже уходил в школу, а отец еще спал. В кухонные окна лился солнечный свет, тюльпаны во дворе выпустили бутоны, а Тимми в своей бамбуковой клетке заливался такими энергичными трелями, что клетка ходила ходуном. Марк, которому было четыре, сидел в детском кресле и ел из пиалы овсянку с порезанным сверху спелым бананом. Время от времени мягко и терпеливо Милочка Мэгги перекладывал ложку из его левой руки в правую. И маленький мальчик также терпеливо перекладывал ее обратно в левую. Джон, которому еще не исполнилось года, сидел у Милочки Мэгги на руках. Она кормила его с ложки. Он давился овсянкой, жевал дёснами мягкий банан и изо всех сил пытался пить молоко из чашки, втягивая жидкость. Мальчик не отводил взгляда от лица милочки Мэгги. Он смотрел на неё, не моргая, отводя глаза, только когда она наклонялась переложить ложку Марка. Дети были спокойными. Марк редко говорил, а малыш редко плакал. Марк мгновенно исполнял любое распоряжение — Оба закрывали глаза сразу же, как только их клали в кроватке. В приюте их хорошо этому научили. Милочка мэнги изумилась тому, как Пэт принял новость о взятых на воспитание детях. Когда он вернулся от миссису Кроули, они жили у нее уже три дня. Милочка Мэгги рассказала обо всем отцу одним предложением и на одном дыхании. В конце она добавила, что будет получать 5 долларов в неделю на еду для детей. На обоих... «Пять долларов на каждого? Надо же, это прекрасно! Два ребенка за неделю на 10 долларов не наедят. Это деньги на детей. И только на детей!» — твердо возразила милочка Мэгги. Кто знал, что происходило в пэтовом мозгу? Он вообразил, что его дочь взяла детей, чтобы заменить Клода, и теперь Клод навсегда исчезнет из ее жизни. Он объяснял Микмаку, Моя дочь сказала, вместо тебя у меня есть дети, так что теперь, когда уедешь, можешь не возвращаться. А он сказал, значит, дети заняли мое место, и я больше не нужен. И ты-то жил у Акроули, когда он это сказал. Микмак не сомневался в правдивости друга. Это был всего-навсего автоматический комментарий. «Мне не нужно свечку держать!» — ледяным тоном заявил Пэт, чтобы знать, что происходит в моем собственном доме. Как бы там ни было, погода потеплела, и Аспид заявил. «Ну-ка!» — нет, не то слово. Ага, вспомнил. «Шинук!» И что это слово значит? Пэту пришлось придумывать на лету. ну ну это означает «прощай» на эскимосском языке» добавил он. Вид у маленького человечка был такой, словно он в этом усомнился, но Пэт закрепил сказанное. Ну, понятно же, сначала он говорит «шинук», потом уезжает. Что еще это может значить? Нельзя сказать, что Пэт полюбил приемных детей. Он не смог полюбить даже своих собственных, когда те были маленькими. Но он с ними ладил, особенно с Марком. Пэт отличался болтливостью, и после выхода на пенсию на болтовню у него был целый день. А милочка Мэгги не могла целый день сидеть рядом и слушать. Зато малыш Марк мог. Пэт рассказывал мальчику все, что, по его мнению, дочь должна была знать. Какая прекрасная у него была комната в доме вдовы, какими изысканными блюдами она его кормила. И да, сэр, что он женился бы на ней и глазом не моргнув, но что дочь с сыном станут без него делать. Несмотря на то, что Пэт обращался к мальчугану, он повышал голос так, чтобы милочка Мэгги тоже его слышала. Мальчуган чаще всего понятия не имел, о чем толковал Пэт, но слушал с лесным вниманием. Что касается Дэнни, новоприбывшие не вызывали у него ни интереса, ни пренебрежения. Он был слишком большим, чтобы с ними играть, и слишком маленьким, чтобы почувствовать себя их защитником. Он придумал каждому прозвище – малышу Писюн, а марку Снотграсс. Этим его отношения с сиротами исчерпывались. Лати была чрезвычайно взволнована. Теперь у тебя родится свой. Я никогда не слышала, чтобы этого не случалось. Стоит женщине усыновить ребенка, как бах, она тут же рожает своего. Вот увидишь. Я не усыновляла. Это то же самое. Я уже не надеюсь. Скоро мне перевалит за 30, и будет уже слишком поздно. «Не говори глупостей. Твоя мать родила Дэнни в смену лет. Или меня возьми. Я родила Уидди, только когда мне исполнилось 32. Хотя, конечно, я вышла замуж только в 31. Никогда не забуду, как это было. Мы поехали на пикник вверх по гудзону. И когда я кричала на весь пароход, что мы женимся, капитан сказал, что пусть теперь все наши заботы будут только о малышах. Ты бы видела лицо Тимми». И когда мы поженились, Илати завела свою шарманку, оживляя в памяти свою чудесную жизнь с возлюбленным. Медсестра приходила раз в месяц, чтобы осмотреть детей и кроватки и проверить условия в доме. Ее отчет всегда был более чем положительным. В одной из посещений она сказала, «Миссис Бассет, вам необходим печной обогреватель. Если зима будет суровой, вашего отопления будет недостаточно». «Вам это хорошо окупится. Вы ведь сможете повысить арендную плату за квартиру на втором этаже». Милочка Мэгги сказала, что поговорит об этом с отцом. Пришла осень. Милочка Мэгги сказала отцу, что когда Клод вернется, тот должен будет переехать к миссис О'Кроули. «Он не вернется. Осенью он всегда возвращается. Но тоже вышвырнула его отсюда, когда взяла детей». За прошедшее время Пэт сам поверил в историю, которую рассказал Микмаку. «Ничего подобного! Это все твои фантазии! Никуда я не поеду! Но ты все лето твердил, как там было чудесно, и как вкусно она готовит, и как тебе все там нравилось! Все равно не перееду!» «Папа, ну почему? Потому что я нужен сиротам!» «Ах, папа!» На третьей неделе ноября случился неожиданный снегопад. Снега выпало мало, но милочка Мэгги возобновила свои ночные бдения у окна в ожидании Клода. Она прождала две ночи, но он все не ехал. В третий раз она просидела у окна до полуночи, решила, что этой ночью он тоже не приедет и вышла на кухню. Милочка Мэгги всегда готовила овсянку для малышей до того, как лечь спать доводила до кипения и сдвигала на задний край плиты, чтобы та томилась на медленном огне всю ночь и к утру разваривалась до кремообразной консистенции. Милочка Мэгги услышала, как открылась входная дверь. Она подумала, что это припозднился жилец сверху, но потом вспомнила про Клода. Она бросила мешать овсянку, закрыла кастрюлю крышкой и сдвинула на задний край плиты. Клод вошел на кухню. «Ах, Клод, Клод!» — милочка Мэгги бросилась к нему в объятия. «Ты впервые не бежала по улице мне навстречу. Я три раза квартал обошел. Я собиралась посмотреть, не идешь ли ты после того, как поставлю овсянку». «Овсянку? Я ее не ел с самого... Хочешь попробовать? Она горячая и вкусная». «Нет!» — резко отказался Клод. «Она напоминает мне...» Он осекся. Флот подарил Милочке Мэгги маленький серебряный стилет, на рукоятке которого был штамп Мексика. Как он сказал, чтобы вскрывать письма, Милочка Мэгги улыбнулась. Она редко получала письма. Раз в месяц приходил счет за электричество, летом, когда она готовила на газовой горелке, в месяц приходило два счета и раз в год письмо от сборщика налогов. Тем не менее, это была красивая вещь, которую можно было держать в руках и любоваться ею. Не нужно дать тебе за него монетку. Ты веришь в суеверие, что за нож нужно давать монету? Да, если не дать, случится несчастье. Твоему счастью ничто не угрожает. Ты уже дала мне монету несколько лет назад. Милочка Мэгги поняла, что Клод имеет в виду золотую монету. Клод принес домой утку. Милочка Мэгги положила ее жариться в духовку и усилась к Клоду на колени. Он похлопал ее по бедру и рассмеялся. «Чего смешного?» — спросила она. Как и всегда, Клод словно уходил всего на один день. «Ты смешная. Сидишь здесь в китайском кимоно и индийских макосинах, размахиваешь мексиканским кинжалом и жаришь лонг-айландскую утку». Клод поцеловал ее долгим и крепким поцелуем. «Рассказывай, чем занималась, пока меня не было?» «Ну...» — милочка Мэгги заколебалась. «Я ходила навещать лати». Она осеклась. «А что еще?» «Думаю, это все». Клоду стало любопытно. Что же случилось на самом деле? Обычно, когда он спрашивал о том, чем она занималась, новости буквально лились из нее рекой. «Маргарет, ты что-то темнишь. Ты хорошо себя вела?» Быстро спросил он. «Ах! «Ах, забыла тебе сказать. Ее живости не было предела. Тюльпаны зашли И они были чудесными, Клод, просто чудесными. А ты посадила цини, бархатцы?» «Нет, я ничего не сажала». «Ты странная. Ты готовишь, шьешь, любишь детей и с удовольствием ведешь дом, но...» «И что в этом странного?» «Отсюда должно бы следовать, что тебе нравится работать в саду, выращивать что-нибудь». «Но тебе не нравится, верно?» «Нет, не нравится». «А почему?» «Ах, не знаю я. Мне нравятся цветы в горшках. Их можно ставить куда угодно. Мне нравится смотреть на цветы в цветочных лавках. Наверное, это потому, что я привыкла к цветам в таком виде. Если бы у меня было много цветов во дворе, мне бы не так нравилось ездить на кладбище и смотреть на цветы, выставленные на улице перед цветочными лавками». А в мае, когда зацветает сиреневый куст, отец Флин приглашает меня посидеть с ним на скамейке, и мы пьем чай со льдом. Но если бы у меня во дворе был собственный сиреневый куст, то смотреть на куст отца Флина было бы уже не так здорово, и мне бы этого не хватало. Любовь моя, ты навсегда останешься горожанкой. А теперь к вопросу о кустах. Вытащи из них свою голову и скажи, что именно случилось, пока меня не было». Внезапно милочка Мэгги вся напряглась в объятиях мужа. «В чём дело? Мне что-то послышалось. Отец, наверное. Он у миссис Кроули. Слушай!» Звук раздался снова. «Это был крик младенца!» Милочка Мэгги вскочила на ноги. «Он никогда не плачет!» Наверное, обмочился и сбросил одеяло. Клод тоже вскочил на ноги, схватил жену за руки и встряхнул. «Нет!» — взволнованно вскричал он. «Так нет!» — обычно произносит, ожидая в ответ твердое «да». «Клод!» — милочка Мэгги почти всхлипнула. «И меня не было с тобой, когда это случилось. Я негодяй, свинья!» — Клод сыпал в свой адрес самыми ужасными упреками. Он встал на колени, обнял колени милочки Мэгги и прижался щекой к шелку кимоно. Милочка Мэгги стояла, прислушиваясь и слегка повернув голову. Так же, как обычно, стоял Клод, прислушиваясь голосу ветра в день своего отъезда. «Все, уснул! Я никто из ниоткуда!» — сказал Клод голосом, приглушенным кимоно. «Передо мной никого нет, но теперь будет кто-то, кто пойдет следом. Сын, мое имя, продолжение меня, меня, который не является ничьим продолжением!» Милочке Мэгги было очень тяжело сказать Клоду, что у него нет сына, что этот младенец — один из двоих детей, взятых ею на воспитание. Клод встал. Лицо у него было мертвенно-белым. «Что же ты со мной сделала?» — спросил он, словно рассуждая вслух. «Я не знаю». Милочка Мэгги была искренне озадачена. «А вот что!» сказал Клод любезным тоном. «Все, что ты сделала, это поведало всему миру о том, что не я смог тебя оплодотворить». Он испытал удовольствие, увидев, как она поморщилась при последнем слове. «Все, что ты сделала, это поведало миру о том, что я не могу тебя обеспечивать, и ты вынуждена воспитывать ублюдков за деньги». «Какому миру?» «Чьему миру?» Малыш снова заплакал. Милочка Мэгги быстро повернулась и вышла из комнаты. «Крестьянка чертова!» – прошипел Клод ей вслед. Милочка Мэгги вернулась с младенцем на руках. Она придвинула стул поближе к плите, расставила ноги, чтобы получилось побольше места, и сменила ему подгузник. Клод наблюдал с неприязнью, даже с отвращением. Марк жалобно позвал из детской. «Мама!» Милочка Мэгги встала, положила младенца на руки Клоду и пошла к Марку. Клод держал ребенка в руках. Никакого чуда не произошло. Ощущение тяжести беспомощного существа не вызвало в нем прилива нежности. Сердце его не дрогнуло. Ребенок, сунув палец в рот, поднял на него пристальный карий взгляд. Клод опустил глаза на ребенка и подумал. «Чье же ты отродье?» Малыш один раз моргнул. Наполовину вытащил палец изо рта и тут же сунул обратно. «Но кто я такой, чтобы бросать камни?» — продолжал думать Клод. «Если на то пошло, сам-то я чьё отродье!» Невольно его руки судорожно сжали ребенка. Милочка Мэгги вернулась, ведя мальчика за руку. «Клод, это Марк!» Клод с мальчиком уставились друг на друга. Никто из них не сказал ни слова «Если, — думал Клод, — она скажет, — Марк, это папа, я швырну того, который у меня на руках ей в лицо». Милочка Мэгги больше ничего не сказала. Она забрала у Клода младенца и уложила обоих детей обратно в кроватке. Вернувшись, она заговорила с мужем, словно продолжала начатый разговор. «И Клод, они не ублюдки. Может быть, они осиротели. Может быть, от них отказалась мать или отец. Но они не, как ты их назвал. Они дети Божьи, дети католической церкви». «Маргарет, сядь», — мягко сказал Клод. Она повиновалась. «Маргарет, я хочу, чтобы ты развелась со мной и вышла за того, кто даст тебе столько детей, сколько ты хочешь». «Клод, я не могу». «Почему?» Потому что я тебя люблю и никогда не смогу полюбить другого так, как люблю тебя. Потому что я спала с тобой и никогда не смогу спать с другим. Кроме того, католическая церковь не признает развода. Церковь не может запретить юридический развод. Нет. Но какой в этом толк? Я никогда не смогу повторно венчаться по католическому обряду. Я бы не стала выходить замуж никак иначе, потому что это было бы прелюбодеяние. Чушь! «Прелюбодеяние, да, так считает моя церковь!» Клод задумался над словами жены. Она подкинула в огонь угля и полила жарившуюся в духовке утку вытопившимся соком. «Значит, мы женаты на всю жизнь, навечно. То есть пока один из нас не умрет. Я твой муж. Ты любишь своего мужа. Я люблю тебя, Клод, люблю!» «Тогда отправь этих детей обратно в приют». «Я не могу». «Ах, Клод, если бы ты знал, как долго я ждала, как долго мне пришлось ждать, потому что детей было трудно получить, если бы не отец Флинн». «Суть в том, что ты их получила». «Да, отец Флинн замолвил за меня слово», — с гордостью сказала милочка Мэгги. «Он сказал, что со мной все в порядке». «С тобой действительно все в порядке», — подумал Клод. «А я такой же сукин сын, с садистскими наклонностями, как тот суперинтендант, который нанимает студентов на уборку снега. Но богом клянусь, я не позволю этим детям занять мое место. Я хочу, чтобы она была только моей. Так должно быть. У меня должен быть кто-то, кто принадлежит только мне, кто меня ждет». Клод схватил жену за руки и сжал их с такой силой, что его ногти впились ей в плоть. «Ты их отдашь, слышишь? Ты вернешь их туда, откуда они взялись. Или мне нужно пойти к твоему священнику, чтобы он их вернул. Если ты меня заставишь, то я их отдам». Клод тут же смягчился. «Да, Маргарет, так будет лучше всего. Но знай, что как только ты уедешь, я заберу детей обратно. Если из приюта мне их не отдадут, я как-нибудь изловчусь и заведу своего собственного ребенка». Милочка Мэгги едва ли понимала, что она говорит. Но Клод понял. Он слышал о многих женщинах, многих бесплодных женах, которые беременели от других мужчин, а муж считал ребенка за своего. Клод испугался. «Маргарет, любовь моя, я никогда больше тебя не оставлю. Я усвоил урок. Я так мало о тебе заботился. Но люди меняются. Я найду работу. Я всегда могу найти работу. Мы всегда будем вместе, как и следует женатым людям, а не только несколько недель зимой. Мы заведем ребенка. Если же через три-четыре года у нас все еще не получится, мы подадим заявление и усыновим одного или двух». «Я хочу, чтобы у них была моя фамилия, но я клянусь, Маргарет, что я никогда больше не уеду, если ты отправишь этих детей обратно в приют». «Ты всегда будешь уезжать», — тихо сказала милочка Мэгги, — «потому что в тебе так заложено, как во мне заложено быть католичкой, как во мне заложено хотеть детей, нуждаться в них настолько, что я на всё пойду, чтобы они у меня были». «Я проиграл», — подумал Клод. «Но разве я имел право выиграть?» «Утка готова!» «К черту утку!» — устало сказал он и подумал. «Я ее ненавижу». Они пошли в постель, потому что, несмотря ни на что, они друг друга любили. Любили заниматься друг с другом любовью. И так давно не виделись, что все снова было, как в первый раз и самым чудесным образом». Клод провалился в сон. Милочка Мэнги толкнула его, чтобы разбудить. «Клод, а что плохого в том, чтобы быть крестьянкой?» Он рассмеялся и понял, что его ненависть к ней прошла. «Ничего, моя китаяночка, ничего».